«Внимание, проверка по номерам. Первый. Порядок!» Оператор кинул взгляд на монитор, обозначенный соответствующей цифрой. «Второй. Порядок!» Изображение с камер, стоящих непосредственно внутри хранилища, шло на девятый и десятый мониторы. Оператор мельком взглянул на картину пустого зала, на ряды прямоугольных пластиковых тюков, неработающий транспортер, металлическую штору мощного шредера и ответил. «Порядок!»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 Их даже не засекут. Так что волновался итар по другому поводу. Ему очень хотелось совершить ограбление. Спящий проснувшийся, ну пожалуйста. Ты включишь его или нет? Зло прошипел Ундер. Я... Урбек загнал пасть включенного обжора в канал, убедился, что красная линия оборвалась, и рявкнул в телефон. «Вперед!»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 — Чего молчите, бойцы, неграмотные? — Четырнадцать шестьдесят пробурчала отвертка. — Нашел, что ли? Уйбуй наклонился к самому нижнему в штабе Литюку, подсветил себе фонариком, прищурился, вспоминая, как пишется цифра 9 и покачал головой. — Не, не то, однозначно не то, пошли дальше. Отвертка посмотрела на маркера, тот вздохнул и выругался. Двум бойцам, взятым булыжником на дело,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 Третий продолжил прогулку с любопытством, осматриваясь в незнакомом месте. «Наверняка они воспользовались своим обжорой», — подумал Витольд, наблюдая за третьим дикарем. «Значит, надо дождаться, когда они уйдут. Этар включит наш артефакт, и у меня будет время». «Но чей обжора включился первым?» «Если кумара, то времени не будет». По спине чуда потекла струйка пота. «Думай». «А что думать? Скрывай ближайший тюк, пока эти кретины заняты, и делай то, зачем пришел!» Витольд сделал шаг назад и с ужасом почувствовал, что за его спиной открывается портал. «Ну, все, находяги!» С презрительной улыбочкой поинтересовался булыжник. «Все!» — подтвердил отвертка, забрасывая на штабель последний тюк. «Наш лежит, где тот лежал!» «Мля...» Маркер медленно сполз на пол, стащил бандану и вытер мокрую от пота голову. «Нифига себе, легкая работенка!» «Не нуй, боец!» — приказал Уйгуй. «Немножко поработали, зато славно выпьем!» И выхватил ятаган. Из-за штабелей донесся вопль. На все про все Урбек выделил помощникам пять минут. Не потому, что его обжора мог переполниться. Запаса прочности хватало и на полчаса,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 Польнут с дуру в стену, бегай потом полночи, замазывай штукатурку. И схватка шла в рукопашную. Иначе бы чуду наверняка пришлось спасаться бегством. Впрочем, он и так не скучал. Первый выпад булыжника принял на себя рюкзак. Поведить его уйбу и не сумел, зато оступился, потерял равновесие. Но едва Витольд собрался врезать дикарю ногой, как сбоку его атаковала твердка. Пришлось уклоняться. Потом еще раз, уже от маркера. И снова от булыжника.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 таган просвистел в дюйме от головы чуда. «В пузо, в пузо ему пыряй!» «Харахнуть взбесившихся дикарей магии «Хорошо бы». Но отбивающийся от града ударов Витольд никак не мог сосредоточиться должным образом. «Какая магия, когда тебя пытаются изрубить на куски?» «Скорей давайте, портал закрывается!» Спасло Ундера чудо. Точнее, даже не оно, а несогласованность противников. Булыжник на мгновение оказался позади бойцов,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 Бойцы исчезли в темном вихре. «Нас засосало!» «Клянусь, печенка спящего, засосало!» Делился впоследствии впечатлениями Маркер. «Чувак, и все!» Подтверждала отвертка, уверяющий слушателей, что сражаться им пришлось с огромным черным чудовищем. Скорее всего, с самим князем темного двора. Потому что даже Сантьяго мелко выглядел на фоне Исполина. Он рычал, мля, страшно рычал, а потом «как!»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 «Мы еще бились много», — рассказывал потом булыжник. «Но он стал расти на глазах, раз уже до потолка стал!» Слушатели кивали и вздыхали. Расправившись с конкурентами, Витольд на ходу вызвал портал, бросился к оставленной ими добыче, швырнул в появившийся вихрь рюкзак, а затем, с трудом подняв выбранный красными шапками тюк, шагнул в переход сам.